Глава восьмая. Семен Егорович Раич жил за стеной пансионской библиотеки. Книжные полки и шкафы тянулись вдоль всех стен и поднимались до самого потолка. Вокруг большого круглого стола собиралось по субботам немало учеников. Сидеющая голова Семена Егоровича выделялась среди окружавшей его молодежи. Первая суббота в новом 1829 году была особенно многолюдной и торжественной. Когда все заняли свои места, Семен Егорович обратился к своим ученикам. «Ну вот, друзья мои, за эти дни я ознакомил вас всех с уставом нашего общества, составленным еще по почину Василия Андреевича Жуковского, его первого председателя». «После нескольких лет бездействия в этом году мы вернулись к прежней работе и воскресили наши славные традиции. С большой радостью вижу», — обвел он взглядом лица учеников, «что в этом году в наш пансион опять пришло немало любителей прекрасного русского слова». «В нашем школьном журнале уже появились произведения молодых авторов, которые нельзя не отметить. Они напоминают мне славное прошлое нашего пансиона». Итак, господа, мы начинаем. После того, как Раеч прочел свои переводы из Вергилия, Ариоста, наступила долгая пауза. Страшновато было юным членам общества любителей отечественной словесности выступать со своими первыми опытами. Ну что же, господа, по установившемуся обычаю после переводов у нас читаются оригинальные произведения. Последуем этому обычаю сегодня. Кто хочет начать? «Как? Ни у кого нет на сегодня ничего нового?» «Лермонтов, и ты молчишь?» «У меня, Семен Егорыч, нового ничего нет», — с некоторой угрюмостью ответил Лермонтов. «То есть я кое-что написал, но это не новое и не законченное, так что я сегодня хочу послушать». «Печально», — сказал Райч, — «я на тебя рассчитывал». «Ну, кто начнет?» — Семен Егорович, разрешите я начну? — поднялся Дурнов, тоненький, высокий подросток с женственным открытым лицом и смеющимися глазами. — Ты, Дурнов, — удивленно взглянул на него Райч. Очень, — Очень-очень рад. До сих пор ты только обещал нам стихи, и я уж думал, что тем дело и кончится. — Я прочитаю русскую мелодию. Сероглазый юноша подошел ближе к канделябру, горевшему на высокой подставке, и развернул тетрадь со стихами. «В уме своем я создал мир иной, и образов иных существования. Я цепью их связал между собой и дал им вид, но не дал им названия». Он читал, и его открытое лицо не меняло своего выражения, и искорки смеха все дрожали в глазах. Когда он кончил, Райч долго молчал, пристально глядя на него. Молчали и слушатели. «Это твое первое стихотворение?» — спросил, наконец, Райч. «Не совсем уклончиво», — ответил автор. «Это не ты», — писал Атрэвистер, — проговорил Райч. Потом он еще раз посмотрел на Дурного и вдруг морщинки доброго смеха побежали по его лицу. «Ах, вы озорники!» — проговорил он, покачивая головой. «Ах, обманщики! Никто, кроме Миши Лермонтова, этого написать у нас не мог. Но признавайтесь, зачем вы все это придумали?» Но когда виновники чистосердечно признались, что Лермонтов никак не хотел давать этих стихов, и что Дурнов сам взял их у него, добрейший Семен Егорович остался даже доволен. Доволен был автор стихов, которому все же хотелось узнать, что будут говорить о них его товарищи Ирайчи. «Стихи стоят того, чтобы нам их узнать», — сказал Семен Егорович. «Ты хорошо поступил, Дурнов, прочитав их». Вы помните, я всегда говорил вам, начинающим поэтам, пусть каждый стих ваш будет или чувство, или мысль, или образ, или картина, или музыка, как у великого Вергилия. Я доволен Лермонтовым потому, что в его стихах имеются эти качества, те или иные. В этой русской мелодии, на мой взгляд, должно быть больше музыки, а в ней преобладает мысль, даже философская мысль, и мне хотелось бы, Лермонтов, чтобы все это не было так печально. Когда заседание кончилось и ученики разошлись, Райч, задумавшись, сказал Павлову, «Боюсь, что судьба этого необыкновенно одаренного мальчика будет нелегкой». «Почему вы так думаете?» — спросил Павлов. «И потому что характер у него прямой и непокорный, и потому что, как здесь, в нашем пансионе, он наглову выше своих товарищей». «Так будет и дальше в его жизни, если только он не встретится с исключительными людьми». «Что ж, в такой встрече нет ничего невозможного», — заключил Павлов, и оба наставника перешли к обсуждению учебных дел. Но, прощаясь с Павлом и пожимая ему руку, Рэч неожиданно вернулся к занимавшей его мысли. «Не является ли семейная трагедия Лермонтова, о которой говорил Зиновьев», неосознанной причиной печальных мелодий его юношеской музы, которые со временем, я уверен, сменятся другими. И как на его музу влияет увлечение поэзии Байрона, которую он уже успел узнать. Великий английский поэт тоже не был счастлив. «Я думаю, что вы правы, разыскивая свою шляпу», — ответил Павлов. «Я плохо знаю Байрона, но Мишу Лермонтова я знаю и лично, и по отзывам вашим и Зиновьева. И вижу, что, несмотря на внешнюю замкнутость, и кажущуюся отчужденность, он тянется к настоящей дружбе, которую умеет дорожить. Я уверен, что он найдет настоящих людей, или они его найдут. В больших комнатах внизу сумрачно и как-то все скучно, от непрерывного дождя, который льет за окнами. «Конечно, дружок, я вижу и понимаю, грустно тебе», — говорит Елизавета Алексеевна внуку, который задумчиво смотрит на желтое дерево, облетающее за окном. «Только как хочешь, Мишенька, больше французов к нам в дом приглашать я не буду. Не жильцы они у нас. Да и языком тебе пора новым заняться. Я приглашу Мишенька англичанина. У них и революции не было, и здоровьем они как-то покрепче». Так вскоре после смерти Мсье Жандро появился у Миши новый воспитатель, внушительного вида, с величественными манерами, англичанин мистер Винсент. Елизавета Алексеевна считала, что нашла гувернера, который обладал всеми необходимыми качествами. Он был солиден, образован, у него была добродетельная жена и необыкновенная выдержка характера. Елизавета Алексеевна была убеждена, что мистер Винсон может преподать строгие правила морали и житейского поведения. И, назначив мистеру Винсону очень солидное содержание, водворила его в отдельный флигель вместе с добродетельной женой, служанкой и небольшой библиотекой. Внук не оценил в должной мере ни солидности, ни сдержанных манер этого гувернера, но оценил его библиотеку и знания. С его помощью он начал читать английских авторов, и через несколько месяцев мистер Винсон с удивлением обнаружил, что Миша почти свободно читает в подлиннике Шекспира и Байрона. Мистер Винсон был доволен своим учеником и заявил приехавшему ненадолго Юрию Петровичу что его сын Мишель обладает истинно британским упорством характера.